Италия, провинция Латина, город Латина Устав вышагивать по больничному коридору, Корецкий уселся на стул, приставленный к стене. По обе стороны от него молча сидели два угрюмых полицейских, представленные к нему начальником полиции одного из районов города Латина. Как выяснилось, Казальди-Принципская полиция достаточно оперативно разослала ориентировки на гражданина России Леонида Сергеевича Ветрова, подозреваемого в убийстве сразу пятерых итальянцев. Пятым в сводках числился супруг Стефании. Однако личность разыскиваемого установили в латине далеко не сразу. Когда к месту произошедшей аварии оперативно примчались врачи и полицейские, Личность Корецкого еще никого не интересовала, поскольку надо было быстро разгребать последствия аварии, которые были ужасны: два трупа в фиате и тяжело раненная женщина из Тойоты. В том, что Стефания не убереглась, была виновата она сама, плохо пристегнув ремни безопасности. В результате сильного удара автомобиля об угол дома ремень выскочил из карабина, и женщина вылетела из салона, предварительно разбив головой лобовое стекло. В бессознательном состоянии ее привезли в одну из латинских больниц, где врачи немедленно начали борьбу за ее жизнь. Все это время Карецкий, который в момент аварии получил лишь несколько царапин на лице от разбитого стекла, находился в коридоре, ожидая вестей от медиков. Тогда рядом с ним еще не было полицейских, которые появились здесь примерно через час после начала операции, когда паспортные данные Ветрова сверили с последними ориентировками. Полицейских сопровождал их начальник Луиджи Косса, который сообщил, что сеньор Леонид Сергеевич Ветров задержан по подозрению в убийстве пяти жителей города Казальди-Принципе. Однако от внимания Корецкого не укрылось то, что речь полицейского звучит не слишком уверенно. Вскоре эти опасения подтвердились. Уведя Корецкого в дальний угол коридора, Косса предложил ему сесть на стул, а сам примастился рядом. Сеньор Ветров. Не могли бы вы рассказать мне в подробностях о том инциденте, который произошел с вами в Казальде принципе Мне важна каждая деталь». И Корецкий честно рассказал главе полиции Перепетии той истории, которая произошла с ним в доме Манчини, утаив лишь одно, с какой целью он приехал в Италию. Вместо честного ответа он соврал, сообщив полицейскому, будто является другом семейства Манчини и приехал к ним в гости. Впрочем, судя по всему, цель его визита стража порядка интересовала менее всего. Эту тему он почти не затрагивал. Зато всю эпопею с дракой и перестрелкой в доме Манчини, а также последующим бегством Корецкого и Стефании выслушал достаточно внимательно. По выражению его лица было видно, что он склонен доверять рассказчику. Да и как было ему не доверять, если некоторые факты говорили в его пользу? Например, Косса был прекрасно осведомлен, что двое мужчин, погибших в Фиате, были до зубов вооружены огнестрельным оружием, пистолетами в нательных кабурах и автоматами Беретто в багажнике автомобиля. И это вполне конкретно указывало на их принадлежность к Аморе. Кроме этого, Косса уже успел переговорить по телефону кое с кем из своих коллег из Казальди Принципе и узнал – что среди погибших в доме Манчини был племянник самого Кармины Кампо, капу-де-капи местной коморры. И эта смерть окончательно проясняла ситуацию. Было понятно, почему Коморра с такой настойчивостью преследовала беглецов, настигнув их даже за сотни километров от Казальди-принципе. Я склонен верить вашим словам, сеньор Ветров, обратился полицейский к рассказчику, едва тот замолчал. Я достаточно прослужил в полиции, чтобы правильно разобраться в том, кто в этой истории на чьей стороне. Однако вы умный человек и должны отдавать себе отчет. Мне в любом случае придется вас задержать до полного выяснения всех обстоятельств этого дела. Но вы можете сделать звонок в ваше посольство в Риме, чтобы поставить их обо всем в известность. Спасибо, сеньор Коссо. Я уже успел это сделать, поэтому к вам у меня всего лишь одна просьба – Могу я пока остаться в больнице, чтобы узнать результаты операции, которую ваши врачи проводят в моей спутнице? Конечно, можете, не задержался с ответом полицейский. Тем более, что эта сеньора – единственная свидетельница, которая может подтвердить ваши слова. Я оставлю с вами двух своих людей, которые приглядят как за вами, так и за вашей спутницей. Последние слова вновь заставили Карецкого вспомнить о существующей угрозе. Ведь Амерта, закон мафиозной мести, до сих пор продолжал действовать как в отношении него, так и Стефании. Пожав друг другу руки, Корецкий и глава полиции расстались. Первый остался в больнице, а второй, отдав несколько распоряжений своим подчиненным, покинул пределы клиники. А спустя полчаса к Корецкому вышел врач в голубом халате и сообщил ему радостную новость. Больная прооперирована и ее жизни ничто не угрожает. Однако она до сих пор находится без сознания, и когда придет в себя, никто точно не знает. Пожав руку медику, Корецкий поблагодарил его за удачный исход операции, после чего обратился к полицейским. «Сеньоры, теперь я полностью к вашим услугам». Спустя несколько минут Корецкого привезли в местную квестуру, где с ним вновь встретился Косса, пригласив его в свой кабинет. Узнав, что операция прошла успешно и жизни больной ничто не угрожает, он предложил гостю сесть в кресло. Приняв это предложение, Корецкий внес существенную поправку в слова полицейского. «Жизни моей спутницы ничто не угрожает до тех пор, пока сюда не прибудут коллеги погибших здесь мафиози из Казальди-Принципе, а когда они узнают, что их товарищи погибли, можно себе представить, что они здесь устроят». «Увы». «Но я не могу держать долго в тайне это происшествие», – развел руками глава полиции. «По закону я обязан известить родственников погибших в течение ближайших нескольких часов. Да и о вашем задержании тоже не могу молчать. Ваше дело находится в ведении прокуратуры Казальди-принципе. Но вы же понимаете, что в таком случае за жизнь моей спутницы и меня нельзя будет дать ломаной лиры». «Я постараюсь сделать все, чтобы с ваших голов на моей территории не упал ни один волос. В больницу я уже послал пятерых полицейских с автоматами, которые будут нести круглосуточное дежурство возле палаты сеньоры Манчини, которая теперь становится важным свидетелем. Да и вы тоже будете находиться здесь под неусыпным надзором вооруженных полицейских. Но это будет работать до тех пор, пока прокурор Казальди Принципе не вытребует моего перевода к себе». Вы гражданин другой страны, и в вашем отношении действует статус дипломатической неприкосновенности. Пусть ваши посольские приложат максимум усилий, чтобы вас перевели не в в принципе а в Рим. Добраться туда людям Кармины Кампо будет труднее, а там, глядишь, придет в себя ваша спутница и даст исчерпывающие показания в вашу пользу. Но смогут ли ваши люди надежно защитить ее, пока она находится без сознания, выразил сомнение Корецкий. Может быть, лучше будет ее перевести в Рим? Не думаю, что после столь сложной операции врачи согласятся на ее транспортировку. Во всяком случае, в ближайшие несколько дней. Лучше я запрошу помощи у римских карабинеров. Хорошо, но вы можете пообещать мне, что известите прокуратуру Казальди Принципе о случившемся только после того, как я встречусь с посольскими? Такое обещание я вам дать могу. Тем более, что вы, сеньор Ветров, сделали доброе дело, помогли нам отправить на тот свет целую уйму здешних мафиози». Услышав эти слова, Корецкий не смог сдержать улыбки. Примерно спустя полчаса в Квестурии объявились представители российской дипмиссии в Риме, один из консулов и сотрудник посольской резидентуры. Еще четверо посольских сильных и натренированных мужчин не стали заходить внутрь здания, оставшись дожидаться своих коллег в одном из прибывших автомобилей. О приезде посольских Корецкому сообщил Косса, навестив его в одиночной камере предварительного заключения. Прежде чем сопроводить узника к гостям, глава полиции сообщил ему условия свидания. Встреча будет длиться 10 минут в присутствии меня, сотрудника прокуратуры и стенографистки. Вам разрешается изложить посольским суть вашего дела, и обговорить условия вашего перевода под римскую юрисдикцию. Постарайтесь не говорить лишнего, поскольку я не слишком доверяю здешнему прокурору, у нас с ним плохие отношения. Цену последних слов Корецкий сполна ощутил спустя несколько минут, когда лично познакомился с прокурором, тучным мужчиной, с рыхлым лицом и поросячими глазками. Первое, что сделал этот прокурор, ткнул пальцем в Корецкого и спросил: почему этот человек ходит без наручников? Разве сеньор Косса не знает, в чем он обвиняется. Официального обвинения мне никто не предъявлял, поэтому надевать на меня наручники противозаконно, отреагировал на реплику прокурора Корецкий. Согласно итальянским законам, предъявляя мне обвинения, должны быть представлены показания свидетелей. Где они? Свидетели должны вскоре прибыть из Казальде Принципе, продолжал гнуть свою линию прокурор Но и без их показаний ясно, что вы совершили на территории Италии тягчайшее преступление – целую серию убийств. Повторяю вам, сеньор прокурор, эти убийства надо еще доказать, а пока они не доказаны, я могу ходить без наручников, тем более, что в отношении меня действует дипломатический иммунитет. Видя его решимость в отстаивании своей правоты, прокурор несколько умерил свой пыл, но сдаваться не собирался. Устраивая свое тучное тело на стул, он тем же начальственным тоном произнес. «Свидание будет длиться 10 минут и не минутой дольше. 3 минуты из них уже прошли». «Я заявляю протест», — вновь возмутился Корецкий. «Я пришел на встречу со своими коллегами, а не с вами, сеньор прокурор, поэтому наша перепалка не может быть отнесена ко времени свидания. Если вы будете настаивать на своем, я попрошу моих коллег написать заявление в Римскую прокуратуру с точным изложением вашего недостойного поведения. Я гражданин России и не позволю ущемлять мои права». Молчание прокурора, последовавшее за этой тирадой, ясно показало, на чьей стороне оказалась победа в этом споре. Только после этого Корецкий сел на стул и положил поверх стола свои руки, не наручниками. Затем слово взял российский консул, представившись как Петр Матвеевич Жданов, он сообщил ⁇ Леонид Сергеевич, те обвинения, которые прозвучали в ваш адрес в этом кабинете, дают нам основания полагать, что вам потребуется серьезная защита. Будьте уверены, что таковая вам будет незамедлительно представлена. Мы наймем лучшего адвоката, который самым тщательным образом изучит все обстоятельства вашего дела и поможет вам преодолеть возникшие трудности. Кроме этого, «Мы немедленно поставим в известность наше московское руководство с тем, чтобы оно включилось в эту проблему и тоже помогло вам выбраться из этой коллизии. Мы сделаем это как можно скорее. Спасибо, Петр Матвеевич. Я всегда верил в то, что российские граждане, где бы они ни были, защищены надежными гарантиями со стороны своего государства», прервал речь дипломата Карецкий. Ему важно было успеть за эти оставшиеся несколько минут Сообщить сотруднику резидентуры те сведения, ради которых он, собственно, и был отправлен в Италию. Причем сделать это надлежало таким образом, чтобы находящиеся здесь посторонние люди ни о чем не догадались. Между тем, консул не унимался. Мы уверены в том, Леонид Сергеевич, что вы по-прежнему будете достойно представлять нашу страну и не поддадитесь на разного рода провокации, которые, возможны в возникших обстоятельствах. «То, что мы услышали из уст здешнего прокурора, это весьма серьезное обвинение. Скажите нам, имеют ли они под собой какие-либо основания?» «Не имеют», – твердо ответил Корецкий. «В данный момент я не располагаю достаточным временем, чтобы обрисовать вам в подробностях всю ситуацию, но как только такая возможность мне представится, я тут же это сделаю». «А пока я хотел бы поблагодарить итальянских товарищей за то», что на их земле я встретил множество прекрасных людей, о которых у меня сложились самые прекрасные впечатления. Итальянцы – очень гостеприимные и отзывчивые люди, готовые поделиться даже последним с каждым, кто в этом нуждается. Однако справедливости ради стоит отметить, что среди них есть и такие, по адресу которых у меня готовы сорваться с языка не самые лестные отзывы. Ведь Медзоджорно, э, юг Италии, славятся не только пиццей и макаронами – но и своей организованной преступностью, мафией. А ее представители очень жестоко расправляются с людьми, которые перебежали им дорогу. Сами итальянцы рассказывали мне несколько совершенно жутких историй, когда мафия устраняла людей и потом так ловко прятала концы в воду, что следов было не найти. Впрочем, концы прячутся не только в воду. Например, человека могут убить, а труп залить бетоном. После чего на месте его гибели возводится дом, Или, к примеру, ресторан с каким-нибудь красивым названием. «Вы наводите на праслину, на наш народ!» – подал свой голос прокурор. «У вас что, есть доказательства подобных зверств?» Этими доказательствами переполнены многие ваши средства массовой информации, об этом снимают кино и пишут книги. Например, одного вашего писателя, написавшего правдивую книгу о Каморре, мафия приговорила к смерти. И он теперь вынужден постоянно ходить под усиленной охраной – так что выражение «закатать в бетон» пошло именно отсюда, от итальянской мафии. «Жуткие случаи, о которых вы упомянули, совершенно не характерны для наших дней», — продолжал негодовать прокурор. «Это предание глубокой старины, времен, которые давно миновали». «Как бы мне хотелось верить в то, о чем вы говорите, сеньор прокурор. В противном случае может пропасть всякая охота посещать ваше увеселительное заведение». Как, например, можно спокойно пить вино и есть пепперони в каком-нибудь ресторане «Джулия» в римском районе Монтеверде, подозревая, что это заведение может быть воздвигнуто на чьих-то костях? У людей может пропасть всяческий аппетит. «Леонид Сергеевич, мне кажется, вы отвлеклись от главной темы нашей встречи», — вновь подал свой голос консул. «У вас будут какие-либо просьбы в связи с возникшей коллизией, в которую вы оказались вовлечены?» Конечно, будут. Мне хотелось бы попросить российское посольство позаботиться о передаче моего дела в римскую юрисдикцию. Вы видите, как предвзято настроен здешний прокурор в отношении меня, хотя ему неизвестны полные обстоятельства моего дела. Поэтому можно себе представить, как будут настроены прокуроры из Казальди-принципе, которые обвиняют меня в совершении тяжких преступлений. Мне кажется, римское правосудие будет наиболее объективным в данных обстоятельствах. «Хорошо, мы обязательно рассмотрим этот вопрос, как только вернемся в Рим», – пообещал консул. «Есть ли у вас, Леонид Сергеевич, какие-нибудь претензии к своему содержанию здесь?» – вступил в разговор до этого все время молчавший представитель посольской резидентуры. Встретившись с ним взглядом, Корецкий догадался, что тот понял тайную подоплеку его экскурса в мафиозную тему и теперь пытался вызвать на новые откровения, и они не заставили себя ждать. Я абсолютно удовлетворен условиями содержания в местной квестуре. Со мной обходятся вполне вежливо. Камера, куда меня поместили, уютная и чиста. Кормят здесь тоже вполне сносно. Конечно, подают здесь не такие деликатесы, которые я имел счастье вкушать в том же ресторане «Джулия» в Монте-Верде, но я надеюсь, что когда туман над моим делом окончательно рассеется, я воспользуюсь возможностью неоднократно посетить тот ресторан, И с удовольствием вновь отведают тамошние блюда. Причем приду туда не один, а с моим хорошим знакомым, американским бизнесменом Саймоном Янгом, которому этот ресторан дорог как память. Ведь он стоял у истоков его создания и даже имя ему выбрал не случайное, а в соответствии с одной историей, которая произошла в его жизни в самом начале этого тысячелетия. «Ваше время истекло», — вновь подал голос прокурор, предварительно взглянув на часы. О дате и месте следующего свидания вас известят в надлежащее время. Когда посольская миссия вышла из квестуры, консул недоуменно пожал плечами. Его обвиняют в тяжких преступлениях, а он вздумал рассуждать о ресторанных деликатесах. Думаю, на него слишком сильно повлияла вся эта история, попытался успокоить своего коллегу сотрудник резидентуры. Но в любом случае в одном он прав. Здешнее правосудие может быть предвзятым, поэтому надо поторопиться в Рим, чтобы запустить процесс по переводу нашего коллеги под столичную юрисдикцию. Между тем, в отличие от консула, начальник полиции воспринял экскурс Карецкого в мафиозную тему иначе. Сопровождая российского гостя в камеру, полицейский заметил. «А вы хитрец, сеньор Ветров, умеете говорить о важном с помощью околичностей». «Что вы имеете в виду?» – Карецкий замедлил шаг, умело изобразив на лице недоумение. «Шагайте, шагайте», — тронул его за плечо полицейский. «Я вам не болван-прокурор, которого можно обвести вокруг пальца, как мальчишку. Однако мне глубоко наплевать на ваши тайны. Я хочу лишь одного — чтобы ваши коллеги побыстрее забрали вас из нашего города, потому что охранять вас и одновременно вашу спутницу мне будет проблематично».